Глава 12. Друид Столкновение этого солнца с землей вызвало расходящуюся кольцом огненную волну синеватого пламени, сжигающую все на своем пути. Это же какая там сумасшедшая температура, раз большинство мобов умирают на месте, и только более устойчивы к огню или имеющие хоть какие-то способности защиты, выживают... За первой волной пошла вторая и третья. Солнце в центре пепелища все больше походило на человеческую фигуру, пока не стало понятно. Это игла. Черт побери, как она с ее 18 уровнем может творить такой хаос? Ее параметры выглядят вообще жалко по сравнению со средним показателем поселения Наковалова. Более того, ее параметры разума крайне мал для большого объема энергии, и игла в принципе не должна быть способна на что-то кроме дуги с такой температурой». Игла – уровень 18, могущество – сверхчеловек, сила – 2,7, ловкость – 23,1, стойкость – 15,5, разум – 6,5, воля – 1,7, дух – 4,8. Вообще ни о чем параметры. Какого хрена она настолько могущественна? Может, из-за этого тех людей держали в качестве лабораторных мышей? «Синее пламя — это температура выше 10 тысяч градусов по Цельсию». Насколько я помню, на сайте Каспера один ученый рассказывал, что когда у него было около двух полных пунктов в параметре разума, все, что он мог, — это сделать пламя на 2000 градусов. Девка превосходит сейчас тут показатели разума у учёного лишь в три раза, но умудряется проявлять пламя в пять раз мощнее и в сотни раз шире. Ну вот как так? «Захант!» — произнёшь Иван. «Ты, похоже, знаешь, что это было, да?» Спросил парень так же, как и все, выглядывая из машины. Зарево видели все, причем из-за темного времени суток мощность вспышек была заметна на многие километры вокруг. Я вздохнул и стал разворачивать грузовик. Девушка хоть и до ужаса могущественный огненный маг, но когда энергия закончится, ее просто зарежут те, кто выжил. «Верно, Жван. Помнишь, я тебе рассказывала о горячей девушке?» Спросил я его, уже зная ответ. Он кивнул, подтверждая, а я продолжил. «Так вот, это она, и сейчас мы едем к ней навстречу». Усмехнулся я иронией в своем голосе. «Нет, точно, хоть я и сам назначил встречу, но все же есть некоторые волнения. В тот раз она напала молча, без подготовки и только с ненавистью в глазах». Тогда она только-только вырвалась из долгого плена и, возможно, находилась в не самом лучшем расположении духа. Сейчас же девка поджарила не меньше сотни мобов, без всякой цели. Игла могла пролететь мимо, но решила разобраться с теми, кто стоит на ее пути невзирая на разницу в уровне и количестве. Что будет, когда девушка увидит мчащийся в ее сторону грузовик? Хороший вопрос, с множеством вполне логичных ответов, имеющих рациональное зерно. «Да? Она красивая?» — заулыбался парень. «Красивая, красивая. Жван, соберись. Эта красотка только что выкосила пламенем целую армию мобов, просто потому что и так захотелось», раздраженно произнес я. «Парень совершенно не беспокоится по поводу ее непонятного могущества. Собственно, он и не в курсе возможностей девушки. Возможно, поэтому так обеспечен. «Так это же здорово! Можно вместе гопоту гонять, перекрывать друг друга, чистить данжи. И вообще, это настоящая спутница жизни, а не какая-то там обычная девушка». Восторженно ответил Жван, улетая в мечтание о своей идеальной избраннице. «В целом, я его понимаю. Тоже не хотелось бы беспокоиться о своей возлюбленной, когда меня нет рядом. А вот если она способна постоять за себя не хуже, чем ты сам, то куда легче на душе». «Ага, ты прав. А теперь соберись. Она сейчас на нервах и может пальнуть в нас пламенем, который легко расплавит машину». серьезно пояснил я парню и спросил. «Ты можешь отклонить мощный поток огня?» Он задумался, что-то прикинул и ответил. «Да, вполне. Если волью в удар весь резерв на малой площади, то и здание сдуть способен, не то что какой-то огонь». Уверенно произнес он и сразу же спросил. «Слушай, а у тебя на нее какие-нибудь виды есть?» Я опешил от такого вопроса. мы там можем превратиться в команду гриля от рук девушки, а этот парень уточняет, не помешали ли я ему преударить за той, кого он и в глаза не видел. Ну что за человек, а? Нет, Жванна, сам получай от нее ожоги. Мой интерес сугубо научный. Я хочу понять, как она преодолевает свой предел способностей без каких-либо последствий. Пояснял я ему свою позицию. Ну его этого романтика. Мне будет даже любопытно, как он укротит эту валькирию. Замечательно, восхитительно! произнес парень и начал проверять свой внешний вид. Этого, конечно, особо не требовалось. Пропустив через инвентарь, предметы становятся идеально чисты, разве что остаются складки и повреждения. С мобами, пережившими страшную атаку девушки, она расправлялась огнестрельным оружием. Противники забыли свою вражду и старались сообща уничтожить Нахалку, но даже превосходя ее в параметрах не могли достать верткую цель. Все же выучка ведения боя просматривается в каждом ее движении. Никаких метаний или панических уворотов, все выверено экономно, со смертельной эффективностью. Однако теперь девушка использует свои навыки, приобретенные до катаклизма с поправкой на новые возможности. Я не вижу прошлой аномалии. За время наблюдения за ее боем мне стали известны почти все ее возможности – проявление огня и усиление. Если с проявлением непонятно ничего, то усиление у девушки такое, какое должно быть. Умение игла не использовала, либо его нет, либо визуальные эффекты не идентифицировать. Огнем девушка сейчас не пользовалась. Возможно, все же какая-то зависимость от энергии у нее есть. Хотя нет, все же пользуется. Когда игла попадала в ближний бой, то атаковала вспышкой, ослепляя противника, и либо отступала, либо била своей палицей. Оружие, которое выбрала на вид хрупкая девушка, наносило повреждения не хуже, чем Берна своим посохом. Под усилением дробящий тип урона сминал и деформировал тела мобов, отправляя их в полет с минимум брызг крови. Выглядело жутко. Особый шаром представлял полнейший контраст между хрупкой девушкой и мобами, казавшимися по сравнению с ней как бы бодибилдеры с подростком. Захан, ты уверен, что она адекватна? спросил молчавший до этого арт. Сейчас уже можно визуально наблюдать за ее боем. Берсеркер вот наиболее близкое определение тому, как яростно она действует. Но так подумает обычный человек далёкий от боевых искусств. Такой, например, как я. Однако мое восприятие достаточно быстрое, чтобы подмечать скупые и профессиональные движения девушки. Такой боец мне бы в группе пригодился, а то одного жвана мало. Да и знания, как правильнее действовать в бою от подготовленного знающего человека, будут очень кстати. «Это демон явно дисциплинирования твоей сестры. Только нужно найти к ней подход», задумчиво произнес я. «Действительно, все же игла — человек служивый и знать, что такое приказ, не понаслышке. Тут другой вопрос, будет ли она подчиняться мне, вот и узнаем. «Ну, наверное, да», — промемлил Арт. «Не беспокойтесь, я знаю, как растопить женское сердце», — уверил нас жеванно. Что-то мне кажется, что первое время этот парень частично будет сильно поражарен. «Всем приготовиться!» — крикнул я. Машина вильнула и в стекло брызнула кровью. Не ожидал, что Ма покажется таким хрупким. Думал, просто отлетит, все же тридцатый уровень, а стойкости и нет совсем. Остановил грузовик и, выпрыгнув из кабины, метулся к пассажирам в кузове. Касси, парни и ящеры уже выгрузились, оценивая обстановку. Сбитый мной моб был единственным на этом пятачке пространства. Откуда он тут взялся, непонятно, но отсутствие доспехов намекало на магическую предрасположенность. Да, магов выжило куда больше, чем воинов. «Наверное, стоит ей помочь», — предложил Легал. Игла нас видит, но за врагов не считает. Это хорошо. Значит, бой ее захватил не слишком сильно, раз узнала меня. Возможно, именно по броне. Не знаю, чтобы я сделала такое на меня во второй раз. Да, начинайте зачистку. И не подохните там. Отдал я распоряжение. Пока не обезопасим этот участок, к девушке не подходить. Она опасна. Внес я необходимое уточнение. Если Жван и сможет отразить тот поток пламени, которым она меня тогда попыталась полить то остальные нет, банально не успеют. Группа Арта двинулась неспешным бегом в сторону, где Мобов было больше всего, но располагались они менее кучно. Я и Жван метулись в разные стороны. В отличие от наших товарищей, мы с ним способны в одиночку справиться со всей этой толпой без особого риска. Да и командную работу в инстанте не удалось как следует отработать, поскольку каждый тренировал сам себя, выяснял, на что способен и привыкал к резкому повышению личного могущества. Я решил не использовать порталы а просто проявил меч и максимально ускорился. Стало понятно, почему Жван предпочитает парные клинки. На такой скорости, когда противник банально не успевает за твоими движениями, сподручнее работать обеими руками, поражая врага. Давно я не ощущал упоения битвой. Наверное, с тех лиц, когда противников море, и все они погибают от одного-двух ударов. Увернуться, сместить корпус, отскочить, дернуться в сторону. Каждый свой маневр я старался закончить смертью моба. Скупость движения иглы и их эффективность, они поражали. Хотелось быть таким же смертоносным. И я был. Разогрелся достаточно, чтобы параметры стали работать на полную мощность. Восприятие начало фиксировать все поле боя, а атлас, настроенный на ощущение пространства, в этот момент не имел слепых зон и раскрылся полностью. Все 30 километров радиуса воспринимались как угол, просто и понятно. Это не было рисунком боя. Нет, нечто более высокого уровня. Осознание. Нет, не так. Вездесущий. Да, это подходит больше всего. Вездесущий на ограниченной территории в 30 километров. Вроде не так уж и много для масштабов планеты, но при локальном конфликте даст возможность мгновенных перемещений, а это превращается в настоящее всемогущество на доступной для способности области. Конечно, только в том случае, если пользоваться порталами. Сейчас же я олицетворял у себя обычную машину смерти, как, собственно, и жван с иглой. Арт с остальными устраняли мобов, как привыкли, командой. Справляли замечательно, ведь им помогал ящер, выступая в роли танка и основной боевой единицы. Похоже, Жван вложил все сохраненные эссенции в своего питомца. А это 50 пунктов к каждому параметру. Неслыханно. Зачем? Мы же скоро получим 50 уровень и сможем поднимать параметры дальше. Что задумал этот парень? Да, поддержка питомца с могуществом, равным хозяину. Жван будет вдвойне опаснее, чем в одиночку. Однако, если я или Берн поднимем параметры до следующего капа, любой из нас справится с обоими без особых усилий. Разница в 50 пунктов — это как небо и земля, только тактическая хитрость может уравнять шансы. В теории. На практике против силы более высокого порядка искусство войны не всегда помогает. С другой стороны, найдя слабое место и построив стратегию, учитывая именно его с парой запасных планов, что-то и выгорит. «Какие у меня есть слабые места? Об этом я уже рассуждал». Воздействие проявителей, и в этом бою я отметил четверых, заставивших меня задуматься, серьезно задуматься о хоть какой-либо защите. Первое — это аномальная способность иглы манипулировать огнем, как будто у девушки иммунитет к последствиям от преодоления предела. По крайней мере, мне больше ничего не приходит в голову, что объяснило бы хотя бы в теории, как она может так мощно швыряться огнем. Второй был моб, который являлся проявителем звука, ну или просто использовал заклинание такого плана. Я не видел атаку, как в тот раз в инстансе. Меня накрыло и чуть было не разорвало изнутри. Такое ощущение, что вся моя стойкость со всеми присущими ей преимуществами не более чем иллюзия. Моб 33 уровня с параметром разума в 29 единиц заставил меня использовать портал, перенаправив звуковой удар на заклинателе. Моба разорвала на куски. Точнее, вся его плоть покрылась мелкими рваными ранами. Если связать его и руками делать маленькие надрывы на коже, органах и мышцах, то получится такой же эффект. Наверное, меня спасло ускоренное восприятие, и половина секунды не прошло, как я ощутил на себе силу такого воздействия, как тут же перенаправил удар. Полагая, защита тут требуется от генетической энергии. Поток звука вызывает микровибрации, которые накладываются одна на другую, и резонанса буквально рот плоть Такой способностью можно легко рушить здание. Неожиданно страшная сила, и она заставляет с собой считаться. Третий, сумевший меня удивить, являлся воином. Он пережил огненный ад, но не участвовал в устранении иглы, охотился на других мобов. Надо добавить, что весьма эффективно охотился. Вооружен был прямым мечом и каплевидным щитом. Оба оружия имели гравировку, которая пульсировала синим цветом. В темноте это было отлично видно. Днем же, скорее всего, заметить такой эффект будет трудно. Броня моба была искусно подогнана к телу, но носила лишь вспомогательный характер, ибо имелось много открытых мест. Снаряжение среднего класса. Воин двигался очень быстро ловко уходя от превентивных заклинаний или прикрываясь от них щитом, когда этого требовала ситуация. Ни камни размером в росту моба, пущенные на огромной скорости, ни молнии, ни какие-либо другие заклинания не способны были пробить щит воина. Другие мобы с физической направленностью также оказались бессильны, когда вступали с этим товарищем в бой. Я, конечно, мог воспользоваться случаем и оставить этого странного пехотинца напоследок, упрощая задачу по зачистке. Но он довольно споро продвигался к команде Арта и неизвестно, справились ли бы они без потери. Ящер бы их, конечно, защитил, однако вооружение моба очень меня заинтересовало. Схлеснувшись с ним, я первым делом атаковал колющим ударом, надеясь мечом проткнуть нахала через щит. Однако этот выпад не принес желаемого результата. Более того, мой клинок раскололся, как будто он был сделан из фарфора, а не прочного металла. Отпустив эфес, я ударил коленом и защитными модулями в щит на полной скорости. Полностью уверенный, что это отбросит пехотинца, для меня стало невероятной неожиданностью поцеловаться шлемом о непробиваемой твердь щита. Никакого эффекта. Модули, удар коленом и столкновение всей моей массы на скорости не сдвинули моба даже на сантиметр. Невероятно. Поняв, что здесь лобовая атака не пройдет, присел, пропуская клинок противника над головой. Мы имели разную скорость реакции и восприятия. Поэтому на одно его движение я могу сделать четыре. Схватил лапу, державшую меч, и провел подсечку. Атакующие модули обогнули щит и расчинили моба по частям. Мелькнула мысль, что плоть этого воина имеет сходный снаряжению защитный эффект. Минуло. Отцепив лапу, все еще державшую меч, я вывел его свойства. «Длинный меч. Беттерхольд. Бонус. Сила 12,2. Ловкость. 16,4. Эффект. Уменьшение веса для пользователя до 100 граммов». Удивительно тяжелый меч с шикарным бонусом. Неудивительно, что он как бумагу раскалывал даже тяжелую броню других мобов. Заточен исключительно для воина и имеет эффект специально для этого класса. Однако такой дополнительный вес для моба не объясняет причину моего позорного впечатывания в эту несокрушимую башню. Пока ко мне никто не спешит, поднял щит и вывел его параметры. Каплевидный щит. Беттерхольд. Материал. Руны Аустит. Души 76 штук. Бонус – уменьшение веса для пользователя до 3,5 кг. Эффект – нейтрализация 61% мощности воздействий. Резерв – 44 890 единиц и 76 тысяч энергии. Чего? Снова проклятая вещь. И опять она впечатляет. Безумный вес с бонусом на уменьшение онного. По паре мечом такой боец весит не меньше тонны. И это только с двумя вещами. А броня, На ней наверняка есть подобные плюшки. На всякий случай закинул тело моба в инвентарь Мало ли. Странный эффект у этого щита. Нет, он понятный. Больше половины урона полностью нейтрализуется. А то, что перепадет сверх этого показателя? Я ведь видел, что воин принимал на щит удары без каких-либо последствий. Также мои модули должны были все же сдвинуть гада. Однако нет, эффект модулей полностью сошел на нет. Может, дело во встроенном накопителе? Вон он, почти наполовину пуст. Может, эффект переводит энергию на нейтрализацию этих 39% воздействия? Вполне вероятно. Эх, самое паршивое, что постоянно носить этот щит, я не имею возможности. 76 душ – это же прорва разумных существ. И все они положены на жертвенный алтарь ради щита. Ради великолепного щита. Щита, накопитель которого я буду использовать для своих порталов, когда не понадобятся. А после преодоления первой планки такой предмет мне будет вполне доступен без последствий. Вопрос в том, каким образом столь могущественная вещь оказалась в лапах моба 47-го уровня. По логике, такой предмет могли создать не меньше, чем на сотом, ну, может, восьмидесятом. Однако вот они тут. Каждая раса, вылезающая в наш мир, имеет свои особенности. Эти, похоже, специализировались на проклятых вещах. Плохо, слишком крутые шмотки. Если и броня моба проклята то пули, как и бомбардировка, не нанесут ему ущерба. Просто в накопителе станет чуть меньше энергии. Зараза! Это в корне меняет весь расклад силы. Поселение Наковалова рассчитывает на спарку современного вооружения с магическими дисциплинами. Но как защититься от того, кто имеет абсолютную, хоть и временную защиту? Бабалу Паладина во всех играх был урезан до минимума времени работы. Где-то в районе 10 секунд. Почему? Да потому что это имба. А тут привязка не ко времени, а в зависимости от объема энергии. Накопители нельзя запитать зелиями. Однако, если я встрою свою сумку в доспех, возможно, смогу сделать и нечто подобное. Нужно попробовать. Кости, оставшихся после попадания снаряда тунгуски. Хватит, чтобы одну емкость связать с поясом. Жаль, две из трех емкостей разбиты. Не выйдет все три пристроить. Чёрт, разберусь со срочными делами, устрою охоту на драконов. Ну, очень мне нужны их кости. Залезу в данж уровня так 70 -го. может, там даже будет кто повкуснее огнедышащей рептилии. Вооружившись новым мечом вместо бездарно испорченного, я продолжил нести гибель для мобов. Команда арта с помощью ящера от меня не отставали ни на один фраг. Действуя сообща, помогая друг другу, эта группа отлично действовала, являя собой единый организм. Питомица Жвана, видимо, из-за ментальных способностей, легко построился под групповую работу. А люди оценили умы возможности такого помощника. Ящер принимал на себя удары, защищая людей. Видимо, я зря недооценивал положение парня в своего питомца, полагая, что если на монстра не напялись системные предметы, то все, на что он может рассчитывать, это параметры. Однако нет, роговые наросты, покрывающие все тело ящера, замечательно защищали его от физических и некоторых стихийных атак. кася же, когда требовалась ее помощь, лечила своего защитника. Здесь девушка меня удивила. Сейчас в бою она была воплощением правильного хила. Прекрасно видит, кому требуется незамедлительная помощь, а кто может подождать. Не лезла на рожёны и следила за обстановкой. но ну, совершенно иной человек по сравнению с той, что была в небое Жван же делал все, чтобы показать Игле, какой он великолепный боец и защитник дам. Приказ парень не нарушал, держался на расстоянии от девушки. Однако любое посягательство мобов пересекал максимально жестко. Воздушные заклинания резали противников на части, сбивали атаки проявителей и воинов, ускоряли движение парня так, что даже я видел только смазанный силуэт. Да даже с моим максимальным восприятием бойца с такими же параметрами, которые ускоряют себе магии, заметить проблематично. Нужно это учесть. Игла заметила его знаки внимания, оценила бровью заботу о себе. А полуулыбкой сподвигла на дополнительные подвиги. Так я увидел, что до этого парень на самом деле двигался не очень-то и быстро. Теперь же это был силуэт, смазанный постоянно. Я даже забеспокоился за него, как бы он не перегорел это вдохновение и преодолевание предела своих возможностей. Вот тут и показался четвертый моб, удививший меня. Проявитель Земли. Выглядел он как типичный друид. Не угадай, то ли человек с корой вместо кожи, либо дерево, эволюционирующее в человека. Странный товарищ с непонятно сильными способностями. Напрягая память, я вспомнил, что он вышел из данжа в одиночестве и вступал в бой только тогда, когда на него нападали. Вот и Жван попался, подумав, что это обычный моб. Странность оказалась в том, что друид был способен выращивать растения с невероятной скоростью, а также контролировать направление и прочность побегов. Когда дед увидел, как парень метнулся по его душу, то сразу принял меры – взмах посохом, и трава вросла в обувь Жвана, замедя и прорастая в тело. Парень не оплошал, воздушными лезвиями рассек под ногами всю траву и, подпрыгнув, подхватил себя воздушным потоком. А говорил, что летать не умеет. Если не вмешаться, то он завалит друида. А этого мне бы не хотелось. Зачем убивать мирных мобов? Нет, с ним нужно говорить. Это же иной вид разумной жизни. Модули понесли меня на перерез этим двоим. Друид предположил, что и я намерен снять ему голову с плеч. Однако для атаки травой я находился слишком высоко. Рядом с мобом начали вырастать три дерева, приобретая одинаковую форму. А дед, открыв рот, выпустил рой пчел такого количества, что непонятно, как они у него там все поместились. Восприятие кричало об огромной опасности от такого заклинания. Смертельный яд с магической начинкой источали жало пчёл. Это чертово дерево имеет в своем арсенале весьма интересные возможности. Мне своими модулями такую ораву не порубить. А чего я, собственно, бегу туда? Есть же связь». «Жван, дроида не трогать, он мирный!» Произнес я в гарнитуру. Парень сразу же остановился, отпрыгнул назад и ударил воздухом порою. Проявление не настроено было на устранение насекомых. Воздушный поток сбил пчел с курса и отащил на несколько десятков метров. Парень махнул рукой друиду, улыбнулся и понесся на других мобов. Дета хмурился, но пчел все же отозвала. Сражение подходит к концу. Многие поняли, что здесь можно легко погибнуть, так как существа, населяющие этот мир, ужасно сильные и жестокие. Поэтому половина из тех, кто находился рядом со входами в свои данжи, оперативно исчезали. Возможно, испуганные они не скоро посмеют выйти сюда снова. Те же, кто оказался отрезан от входа в свою родную локацию, просто предпочли скрыться. Мы им не мешали, еще не хватало бегать за всеми. Бой можно назвать удачным. Прорва опыта и добычи, много информации о способностях, отсутствие потерь и один любопытный друид, который решил не бежать от нас. Интересно...